Вторая часть главы. Из книги Уильяма Гаррета «Два года в русском плену». Крымская эпопея. «Уже который день мы пребываем в неволе на русском фрегате. Никогда из памяти моей не выветрятся слезы на глазах офицеров при виде уходящего под воду фьюриса Матросы же махали шапками и кричали, провожая тонущий корабль, «У королевы много!» Этот обычай всегда вызывал во мне трепет гордости за Британию. Поистине, ее путь к мировому владычеству усеян обломками судов, покоящихся на морском дне. Но это не может вселить уныния в сердца истинных англичан. У королевы много. Господь и святой Георгий по-прежнему хранят Англию. Тот, кто читает это, вероятно, недоумевает. как автор сумел сохранить веру в могущество британской короны, находясь в плену. Признаюсь, это было непросто. Покинув привычный корабельный мирок, где нас окружал добрый английский дуб, ясень и бокаут, мы были поначалу ошеломлены обликом русских кораблей. Всюду железо, сталь и машинное масло. Вместо благородных оттенков мореной древесины и радующие глаза желтизны сизалевых тросов унылая серая краска. Это царство целесообразного металла. Повсюду хитроумные механизмы и гальванические приспособления. Люди мелькают среди них, как бесы в преисподней, ловко управляясь с этой противоестественной механикой. Когда нас провели мимо артиллерийского орудия, мои товарищи по несчастью с неподдельным изумлением рассматривали его казенную часть. Нигде, даже в рубке локомотива, даже в Гринвичской обсерватории, где мне случилось как-то оказаться, Я не встречал такого обилия механизмов, рычагов, штурвалов, оптических стекол. превосходное орудие Анри-Жузефа Пиксана, надо признать, французы способны даже нас удивить техническими новинками, выглядят в сравнении с ним древними камнеметными кулевринами. Неудивительно, что русские одержали столь решительную победу. Господь, вопреки известному утверждению безбожного Вольтера, не на стороне больших батальонов, а на стороне тех, кто владеет лучшими военными машинами. К величайшей досаде сейчас это не мы, британцы, что, кажется, соответствовало бы разумному мироустройству и даже не подданной Наполеона Третьего, а русские варвары. За какие грехи Господь так сурово карает Европу? Мы ожидали унижений и издевательств. Русские вполне могли припомнить морякам Королевского флота бомбардировку приморского города Одесса в апреле этого года, в которой участвовал и Фьюрис. Но, к нашему удивлению, опасения оказались напрасны. Русские лишь отделили матросов от офицеров, но я не могу не признать разумности этой меры. Находясь среди своих подчиненных, офицеры Королевского флота могли и даже обязаны были бы подстрекать их к неповиновению. Но, увы, матросы были свезены на большой пароход, а мы, офицеры и некомбатанты, отправились на фрегат. Стоит объяснить значение термина «некомбатант». Если верить русским офицерам, то по прошествии примерно полувека человечество задумается о том, чтобы поставить некий предел ужасам войны. Это будет сделано на международной конференции, где кроме множества оговорок о гуманности или негуманности тех или иных способов и средств ведения войны, будет дано строгое определение сражающихся и не сражающихся участников военных событий. Те, кто имеет во главе лицо, ответственное за подчиненных, носит явственно видимый издали отличительный знак, открыто носит оружие и соблюдает законы и обычаи войны, относятся к... комбатантам. Другие же, и в их числе врачи и санитары, священнослужители, подобные автору этих строк, или репортеры, вроде моего спутника, мистера Блэкстерма, представляющего газету Манчестер Гардиан, считаются не комбатантами. Правила обращения с ними много мягче, и меня искренне порадовало, что русские офицеры намерены им следовать, несмотря на то, что упомянутые соглашения, собственно, еще не заключены. Правила эти помимо прочего, дают нам право убедиться в том, что по отношению к остальным нашим соотечественникам также соблюдается правило гуманного содержания. А потому я вместе с врачом Фьюриес истребовал у русского капитана возможность посетить проход, ставший узилищем для наших матросов. К моему удивлению, разрешение было получено. К нам решил присоединиться и мистер Блэксторм, чей интерес в этом случае вполне извинителен. Кроме того, Нас вызвался сопровождать и русский некомбатант, корабельный врач. Об этом достойном господине у нас еще пойдет речь. А пока...